Алексей Исаев. «Горячий снег. Пак фронта». Бойцам и командирам противотанковой артиллерии был посвящен один из самых сильных и правдивых фильмов о войне «Горячий снег». Он был снят под наименной повести Юрия Бондарева Хотя он описывает действительно драматичный момент войны, отражение попытки прорваться извне к окруженной армии Паулюса в декабре 1942 года, такие эпизоды могли иметь место до самого конца войны. Противотанкисты часто воевали при численном превосходстве противника, прикрывая фланги главной ударной группировки фронта или армии. Противотанковая артиллерия появилась вскоре после выхода на поле боя танков. Сначала это были орудия полевой артиллерии, выведенные для стрельбы по танкам. В качестве бронебойного снаряда выступала шрапнель, поставленная на удар. После Первой мировой войны пришло время противотанковых орудий, специальной разработки. Свежеиспеченная рабочая крестьянская Красная Армия не осталась в стороне от этого процесса. Протоколом заседания Революционного военного совета Союза СССР от 22 мая 1929 года была утверждена система артиллерийского и пехотного вооружения РККА. Согласно этому документу, в состав батальона артиллерии вводилась 37-миллиметровая пехотная противотанковая пушка для борьбы с бронированными машинами противника. Поскольку подходящего своего орудия в производстве не было, оно было закуплено за границей у фирмы Rheinmetall. Пушка была принята на вооружение под наименованием 37-миллиметровая противотанковая пушка образца 1930 года. Эволюция этого орудия в 1930-х годах привела к появлению 45-миллиметровой пушки 53К известной как 45 миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 года. Так появилась хорошо известная многим «Сорокопятка». Производство пушки было налажено на заводе номер 8 имени Калинина под подмосковных Подлипках. Особенностью противотанкового орудия является необходимость высокого темпа стрельбы. Малокалиберные противотанковые пушки были эффективны на дальностях в несколько сотен метров, и у противотанкистов было очень мало времени на поражение до выхода танков на их позиции. Поэтому 45 миллиметровая противотанковая пушка была оснащена клиновым полуавтоматическим затвором. После выстрела тело орудия откатывалось назад, противооткатные устройства возвращали его в исходное положение. В конце цикла наката автоматика открывала затвор и выбрасывала стреляную гильзу. Затвор оставался открытым, и заряжающий мог, не тратя времени на открывание затвора, заряжать орудие. Досылаемый заряжающий монетарный выстрел сбивал затвор с лапок выбрасывателя гильзы, он закрывался, и наводчик снова мог послать снаряд в цель. Жизненно необходимыми для противотанкового орудия были раздвижные станины. Такая конструкция вместо однобрусного лафета позволяла иметь широкие углы горизонтальной наводки для переноса огня по разным целям. Поскольку танки могли использовать складки местности для обхода позиций противотанкистов или прорваться на участке соседнего подразделения, орудия должны были быть готовы менять направление огня. На легких малокалиберных орудиях такая манипуляция сложности не представляла. На тяжелых противотанковых пушках 57 мм, 76 мм и выше у каждой станины стоял номер расчета, готовый разворачивать орудие. Сорокопятки получили высокую оценку японцев, столкнувшихся с ними на Халкинголе единственном конфликте с применением крупных масс танков обеими сторонами до начала Великой Отечественной войны, в котором участвовала Красная Армия. Японцы говорили о высокой точности и эффективности советского орудия. «Сорокопятка» была простым в производстве и недорогим около 10 тысяч рублей орудием. Это привело к быстрому насыщению частей и соединению РККА 45 миллиметровыми орудиями. В 1941 году войска были полностью комплектованы 45-миллиметровыми пушками по требованию мобилизационного плана МП-41, и они даже были сняты с производства. Возобновление выпуска предполагалось только с началом войны для восполнения потерь в объемах предусмотренных МП-41. Следует отметить, что противотанковые орудия были не единственным средством борьбы с танками. Бронебойные снаряды входили в боекомплект дивизионных 76-мм пушек, зенитных орудий и полковой артиллерии. Организация частей противотанковой артиллерии Красной Армии до войны не отличалась разнообразием. До осени 1940 года противотанковые орудия входили в состав стрелковых, горнострелковых, мотострелковых, моторизированных и кавалерийских батальонов, полков и дивизий. Противотанковые батареи, взводы и дивизионы были таким образом вкореплены в организационную структуру соединений, являясь их неотъемлемой частью. Стрелковый батальон стрелкового полка, до военного штата номер 04-401 имел взвод 45-миллиметровых орудий, две пушки. Стрелковый полк штата номер 04-401 и мотострелковый полк штата номер 05-86 имели батарею 45 миллиметровых пушек, 6 орудий. В первом случае средством тяги были лошади, во втором специализированные гусечные бронированные тягачи «Комсомолец». В состав стрелковой дивизии штата номер 04-400 и моторизированной дивизии штата номер 05-70 ходил отдельный противотанковый дивизион из 18 45 миллиметровых пушек. Что интересно, противотанковая часть дивизионного подчинения имела механическую тягу как в случае стрелковой, так и в случае моторизированной дивизии. Средством тяги были все те же комсомольцы. Моторизированная противотанковая часть должна была обеспечить командиру дивизии возможность быстро выдвигать средства борьбы с танками на опасные направления. Первый противотанковый дивизион был введен в штат Советской стрелковой дивизии в 1938 году. Однако маневр противотанковыми орудиями был возможен в тот период только внутри дивизии, а не в масштабах корпуса или армии. Командование имело весьма ограниченные возможности по усилению противотанковой обороны на танкоопасных направлениях. Дивизия, занимающая фронт на танко-недоступной местности, и дивизия на направлении вероятного удара танков противника имели одинаковое количество противотанковых орудий. В том и другом случае в распоряжении командира соединения были только 54 штатные 45 миллиметровые пушки. На танко-недоступной местности они были избыточны, а на опасном участке недостаточны. Усиление противотанковой обороны могло быть произведено за счет артиллерии, формально не являющейся противотанковой, зенитных и корпусных орудий. Характерной чертой предвоенной противотанковой артиллерии Красной Армии также было отсутствие противотанковых орудий в танковой дивизии. Первая попытка дать в руки командования средства качественного усиления противотанковой обороны последовала в 1940 году. Изучая опыт боевого применения танковых войск Германии в 1939-1940 годах, советские военные теоретики пришли к выводу о необходимости качественного и количественного усиления противотанковой обороны. Опытной организационной формой стал пушечный артполк резерва главного командования, вооруженный 76-мм дивизионными пушками «Ф-22» и 85 миллиметровыми зенитными пушками. 14 октября 1940 года Нарком обороны СССР обратился в СНК СССР и ЦК ВКПБ с предложением по новым организационным мероприятиям в Красной Армии в первой половине 1941 года. В числе прочего предлагалось сформировать 200 пулеметно-артиллерийских моторизированных бригад имеющих мощное пушечное и пулеметное вооружение, предназначенных для борьбы и противодействия танковым и механизированным войскам противника, дислокацию бригад иметь. Ленинградский военный округ 5 бригад, Прибалтийский особый военный округ 4 бригады, Западный особый военный округ 3 бригады, Киевский особый военный округ 5 бригад, Забайкальский военный округ Одна бригада. Дальневосточный фронт. Две бригады. Предложение о формировании бригад было получено 4 ноября 1941 года. Предполагалось сформировать их к 1 января 1942 года. Наименование «Пулеметно-артиллерийское» было при формировании опущено, и бригады формировались как моторизированные. Всего в бригаде предполагалось иметь 6.199 человек, 17 танков Т-26, 19 бронемашин, пушек 45-миллиметровых противотанковых 30, 76-миллиметровых Ф-22 42, 37-миллиметровых автоматических зенитных 12, 76-миллиметровых или 85-миллиметровых зенитных 36. Введение в штат бригады 17-26 в каком-то смысле опережало время. Возрастание роли танков как средства борьбы с себе подобными имело место уже к концу Второй мировой войны. Однако первый опыт создания противотанкового соединения РГК был признан неудачным. В феврале-марте 1941 года два десятка бригад были расформированы. Последним перед войной мероприятием по формированию противотанковых бригад стало последовавшее 23 апреля 1941 года постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР номер 1112-459 СС о новых формированиях в составе Красной Армии. По этому постановлению к 1 июня 1941 года Предполагалось сформировать 10 противотанковых артиллерийских бригад РГК. По штату в каждой бригаде должно было быть 48 86-мм пушек, 48 85-мм зенитных пушек, 24 107-мм пушки, 16 37-мм зенитных пушек. Штатная численность бригады составляла 5 322 человека. К началу войны формирование бригад не было завершено. Большинство из них не имело положенных по штату автомашин, тягачей и другой техники. 107 миллиметровые орудия М60 повсеместно заменялись на 85 миллиметровые зенитки. В мае 1941 года фактический статус противотанкового соединения получили неукомплектованные танками механизированные корпуса место танков они получали 76 миллиметровой дивизионной пушки и должны были стать подвижным средством борьбы с бронетехникой противника С началом великой отечественной войны противотанковые возможности советских войск подверглись жестким испытаниям. во-первых чаще всего стрелковым дивизиям приходилось вести бой занимая превышающие уставные нормативы фронт обороны, во-вторых, Советским войскам пришлось столкнуться с немецкой тактикой танкового клина. Она заключалась в том, что танковый полк танковой дивизии Вермахта наносил удар на очень узком участке обороны, при этом плотность атакующих танков составляла 50-60 машин на километр фронта. Такое количество танков на узком фронте неизбежно насыщало противотанковую оборону. Значительно облегчалась задача насыщения советской ПТО ее линейностью, то есть равномерным расположением орудий по фронту обороны. Свою роль также сыграли технические сложности. Ряд партий 45 миллиметровых бронебойных снарядов был перекален. Термообработанные с нарушением технологий снаряды не пробивали немецкие танки даже на тех дистанциях, на которых должны были это делать по ТТХ. Спасением в условиях кризиса стали 76-миллиметровые дивизионные полковые орудия, короткоствольные 76-миллиметровые полковые пушки образца 1927 года были ближе всего по весу и габаритам противотанковым пушкам. При этом их бронебойный или даже шрапнельный выстрел был достаточно эффективным против немецких танков 1941 года. Организационные трудности и общий неблагоприятный ход боевых действий не позволили первым противотанковым бригадам реализовать свой потенциал. Однако уже в первых сражениях бригады продемонстрировали широкие возможности самостоятельного противотанкового соединения. Уже в конце июня было принято решение о формировании отдельных противотанковых артиллерийских полков РГК вооружались эти полки 12 85 миллиметровыми зенитными пушками в июле августе 1941 года сформировали 35 таких полков в августе октябре последовала вторая волна формирования противотанковых полков ргК эти полки вооружались во 37 миллиметровыми и во 85 миллиметровыми зенитными пушками 37-миллиметровый зенитный автомат образца 1939 года еще до войны создавался как противотанково-зенитный и имел отработанный бронебойный снаряд. Важным преимуществом зенитных орудий также был лафет, обеспечивающий круговое вращение орудия. Для защиты расчета переквалифицированные в противотанковые пушки зенитки оснащались противоосколочным щитом. Большие потери противотанковых пушек в начале войны привели к снижению количества противотанковых орудий в стрелковой дивизии. Стрелковая дивизия штата номер 4, дробь 600 от 29 июля 1941 года имела всего 18 45 миллиметровых противотанковых пушек вместо 54 по предвоенному штату. По июльскому штату Был полностью исключен взвод 45-миллиметровых пушек из стрелкового батальона и отдельный противотанковый дивизион. Последний был восстановлен в штате стрелковой дивизии в декабре 1941 года. Кавалерийская дивизия нового штата 1941 года имела всего 6 45-миллиметровых пушек вместо 16 по предвоенному штату. Нехватку противотанковых пушек в какой-то мере восполняли недавно принятые на вооружение противотанковые ружья. В декабре 1941 года в стрелковой дивизии штата номер 04-750 взвод ПТР был введен на полковом уровне. Всего в дивизии по штату было 89 ПТР. Бронированные гусеничные тягачи «Комсомолец» Были большей частью потеряны летом 1941 года. Их производство было свернуто в пользу танков. Средством тяги 45-миллиметровых противотанковых пушек стали лошади и автомашины. Существенно улучшилась ситуация со средствами тяги противотанковой артиллерии с поступлением по лендлизу автомобилей повышенной проходимости. Знаменитые виллисы были не только автомашинами командиров. Но эти гачами для 45-миллиметровых пушек. В области организации артиллерии общей тенденцией к конца 1941 года было наращивание числа самостоятельных противотанковых частей. На 1 января 1942 года в действующей армии и резерве ставки ВГК имелись Одна артиллерийская бригада на Ленинградском фронте, 57 противотанковых артиллерийских полков и два отдельных противотанковых артиллерийских дивизиона. По итогам осенних боев пять артиллерийских полков ПТО получили звание гвардейских. Два из них получили гвардию за бои под Волоколамском. Они поддерживали 316-ю стрелковую дивизию Панфилова. Зенитные орудия постепенно изымались из противотанковых полков и возвращались в систему ПВО. Все большую роль советской противотанковой артиллерии стала играть роль 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3. Немцы называли советские 76-мм пушки «РАТШ-БУМ». Снаряд попадал в цель «РАТШ» быстрее, чем долетал звук выстрела «БУМ». 1942 год стал периодом наращивания числа и укрупнения самостоятельных противотанковых подразделений. 3 апреля 1942 года последовало постановление Государственного комитета обороны о формировании истребительной бригады. По штату в бригаде было 1795 человек. 12 45-миллиметровых пушек, 16 76-миллиметровых пушек, 4 37-миллиметровых зенитные пушки, 144 противотанковых ружья. Следующим постановлением от 8 июня 1942 года 12 сформированных истребительных бригад были объединены в истребительной дивизии, по три бригады в каждой. Истребительной дивизии предполагалось использовать Первую на Юго-Западном, вторую на Брянском, третью на Западном и четвертую на Калининском фронтах. Вскоре первая истребительная дивизия прошла крещение огнем под ударами операции «Блау». Укрупнению подвергались также подразделения противотанковых ружей. В апреле 1942 года было сформировано четыре отдельных батальона ПТР. Каждый состоял из трех 4 рот по 27 противотанковых ружей в каждом. В целом 1942 год стал рассветом противотанковых ружей как средство борьбы с бронетехникой противников Красной Армии. По Мартовскому штату стрелковой дивизии номер 04-200 на уровне полка была рота ПТР, 27 ружей. По роте ПТР получил также каждый из батальонов стрелкового полка вместо довоенных 45 миллиметровых противотанковых пушек, Еще одна рота ПТР была в противотанковом дивизионе. Всего штат предусматривал 279 ПТР в стрелковой дивизии. Эффективность ружей, конечно, оставляла желать лучшего, но их массированное применение давало определенные результаты. Кроме того, поток крупнокалиберных пуль заставлял командиров немецких танков отказываться от наблюдения через открытый люк командирской башенки и обозревать поле боя только через триплексы смотровых щелей. Ограничение обзора экипажа танка облегчало задачу противотанкистов, использовавших более эффективные 45-миллиметровые и 76-миллиметровые пушки. Этапным для противотанковой артиллерии Красной Армии стал приказ НКО СССР номер 0528 за подписью Сталина, гласивший «В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления кадров артиллеристов-истребителей танков, повышения их квалификации и выделения противотанковых артиллерийских частей из других видов артиллерии приказываю». Первое лёгкие противотанковые артиллерийские полки РГК противотанковые дивизионы стрелковых дивизий и батареи 45-миллиметровых пушек стрелковых полков переименовать в истребительно-противотанковые артиллерийские полки дивизионы и батареи. Второе. Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полуторный, а младшему начальствующему и рядовому составу двойной оклад содержания. Третье. Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений до командира дивизиона включительно взять на особый отчет и использовать только в указанных частях. Четвертое. Командирам орудий и заместителям командиров орудий, наводчикам этих частей, присвоить военное звание старший сержант-сержант, соответственно, и вести должность заместителя-наводчика, присвоением ему военного звания младший сержант. Пятое. Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений, находящийся на излечении в госпиталях, после излечения направлять только в указанной части. Шестое. Установить для всего личного состава истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений специальный нарукавный знак, согласно предлагаемого описания, носимой на левом рукаве шинели и гимнастерки. Седьмое. Установить премию за каждый подбитый танк в сумме командиру орудия и наводчику по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета по 200 рублей. Восьмое. Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, нарисованной в правом верхнем углу внутренней стороны щита орудия. Фигуру танка рисовать черной, а цифру, показывающую число подбитых танков, белой краской. Девятое. В целях использования истребительно-противотанковых артиллерийских частей для решения задач непосредственной поддержки пехоты, личный состав этих частей обучать не только стрельбе по танкам прямой наводкой, но и стрельбе по другим целям с открытых и закрытых огневых позиций. 10 Пункт 2 настоящего приказа не распространяется на противотанковые артиллерийские части Дальневосточного, Забайкальского и Закавказского фронтов. Русский архив Великой Отечественной приказы Народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941-1942 года. Отличительным знаком противотанкистов стал нарукавный знак в виде черного ромба с красной окантовкой со скрещенными орудийными стволами. Повышению статуса противотанкистов сопутствовало формирование новых истребительно-противотанковых полков. Уже 16 июля 1942 года постановлением Государственного комитета обороны номер 2055 СС началось формирование при учебных артиллерийских центрах 10 легких артиллерийских по 20 76-мм пушек и 5 противотанковых артиллерийских полков по 20 45-мм пушек со сроком готовности 30 июля. 26 июля последовало постановление на формирование еще 35 полков 20 по 20 76-мм пушек и 15 по 20 45 миллиметровых пушек. Полки были сформированы в короткие сроки и сразу же брошены в бой на угрожаемых участках фронта. В сентябре 1942 года постановлением Государственного комитета обороны номер 2259 СС формировались еще 10 истребительно-противотанковых полков по 20 45 миллиметровых пушек. Также в сентябре 1942 года в наиболее отличившиеся полки была введена дополнительная батарея из четырех 76 орудий. В ноябре 1942 года часть истребительно-противотанковых полков была объединена в истребительной дивизии. К 1 января 1943 года в составе истребительно-противотанковой артиллерии Красной Армии насчитывалось две истребительные дивизии, 15 истребительных бригад, два тяжелых истребительных противотанковых полка, 168 истребительно-противотанковых полков, один истребительно-противотанковый дивизион. Усовершенствование системы советской противотанковой обороны было отмечено противником. По итогам зимней кампании 1942-1943 годов командир 17-й танковой дивизии писал 24 апреля. 1943 года. Тактика танков, которая принесла огромные успехи в 1939, 1940 и в 1941, может быть оценена как устаревшая, если сейчас еще возможно прорывать противотанковую оборону концентрации танковых сил в нескольких волнах, следующих одна за другой, Мы можем полагать, исходя из опыта, что это приводит к большим потерям, что уже не может быть переносимой ситуацией с превосходством. Эти действия, часто работавшие с успехом, приводят к быстрому уменьшению танковых сил. Усовершенствованная система противотанковой обороны Красной Армии получила у немцев наименование ПАК-Фронт. ПАК – это немецкая аббревиатура для обозначения противотанкового орудия. Панцерабворканоны. Вместо линейного расположения орудий по обороняемому фронту в начале войны они объединялись группами под единым управлением. Это позволяло концентрировать на одной цели огонь нескольких орудий. Основой противотанковой обороны являлись противотанковые районы. Каждый противотанковый район состоял из отдельных противотанковых опорных пунктов, ПТОПов, находящихся в огневой связи друг с другом. Находиться в огневой связи друг с другом означает возможность ведения соседними птопами огня по одной цели. Птоп насыщался всеми видами огневых средств. Основой огневой системы птопа являлись 45-миллиметровые орудия, 76-миллиметровые полковые орудия, частично пушечные батареи дивизионной артиллерии и истребительно-противотанковые артиллерийские части. Каждым ПТОПом руководил комендант, назначенный из числа командиров артиллерийских частей, входивших в его состав. Как правило, комендантом назначался командир истребительно-противотанкового полка или дивизионного артиллерийского полка, командир артиллерийского дивизиона. Очередным этапом в развитии советской противотанковой артиллерии стало введение на вооружение снарядов нового типа – Первой новинкой стал подкалиберный снаряд. Он представлял собой твердосплавный сердечник, вставленный в поддон катушечной формы из мягкой стали. Для улучшения аэродинамики этой конструкции сверху поддон закрывался баллистическим наконечником. Принцип его действия заключался в увеличении начальной скорости за счет легкого корпуса катушки и увеличении поперечной нагрузки пробивающего броню алимента. Сердечник 45 миллиметрового снаряда имел диаметр 20 мм, 57 миллиметрового снаряда 25 мм и 76 миллиметрового снаряда 28 мм. При попадании снаряда в броню ее пробивал сердечник, а легкий поддон оставался снаружи. Сердечник в силу своих малых размеров не мог нести разрывного заряда, Однако напряжение, возникавшее в сердечнике при пробитии брони, часто приводили к его разрушению за броней и дроблению на раскаленные осколки, поражавшие экипаж и внутреннее оборудование танка. Первым был разработан 45-миллиметровый подкалиберный снаряд. Он был разработан в феврале-марте 1942 года группа инженеров под руководством военного инженера первого ранга Бурмистрова. На вооружении новый боеприпас. Был принят постановлением Государственного комитета обороны от 2 апреля 1942 года. К созданию нового снаряда подоспела модернизация «Сорокопятки». В январе-марте 1942 года ОКБ завода номер 172 спроектировало 45 миллиметровую противотанковую пушку с удлиненным стволом. В августе-сентябре 1942 года опытный образец прошел испытание – и с апреля 1943 года был запущен массовое производство. При дальности стрельбы в 300 и 500 метров и угле встречи с бронёй 90 градусов 45-миллиметровый подкалиберный снаряд, выпущенный из новой пушки, пробивал 95 и 80 миллиметров брони соответственно. Основным недостатком новых боеприпасов была их дороговизна за счёт использования для изготовления сердечника дефицитного вольфрама, Сердечник изготавливался методом порошковой металлургии путем спекания карбида вольфрама. В связи с этим пришлось даже закупать вольфрам за границей. Около 4000 тонн было получено в 1942 году из Китая. Следующим этапом совершенствования боеприпасов стала разработка 76 миллиметрового и 57 миллиметровых подкалиберных снарядов. Они также были разработаны группой Бурмистрова, и принято на вооружение постановлением Государственного комитета обороны номер 3187 от 15 апреля и номер 3429С от 26 мая 1943 года соответственно. 57-миллиметровый подкалиберный снаряд при начальной скорости 1270 метров в секунду пробивал на расстоянии 300 метров 165 миллиметров брони, а на дистанцию 500 метров 145 миллиметров брони. Это позволяло ему эффективно бороться с появившимися у немцев тяжелыми танками до самого конца войны. 76-миллиметровый подкалиберный снаряд пробивал на дальности 300 метров 105 миллиметров брони, а на дальности 500 метров 90 миллиметров брони. Такие характеристики позволяли противотанковым частям бороться с появившимся в 1943 году на поле боя немецкими тяжелыми танками «Тигр». В первую очередь подкалиберные снаряды поступали именно в истребительно-противотанковые части. Одним из неприятных сюрпризов 1941 года стало применение немцами кумулятивных боеприпасов. На подбитых танках обнаруживались пробоины с оплавленными краями – Поэтому снаряды получили название бронепрожигающих. Теоретически, такого эффекта можно было достичь высокотемпературными термитными смесями. Они на тот момент уже применялись, например, для сварки рельсов в полевых условиях. Но попытка летом 1941 года воспроизвести бронепрожигающий снаряд по описанию его действия провалилась. Прожигание брони термитными шлаками происходило слишком медленно и не достигало нужного эффекта. Ситуация изменилась, когда были захвачены немецкие кумулятивные боеприпасы. Сам по себе кумулятивный эффект был известен давно. Отмечалось, что выемка в заряде взрывчатого вещества, обращенная к преграде, облегчает пробивание этой преграды. Однако практическое применение этого эффекта для пробивания брони поначалу столкнулось с рядом с непреодолимых препятствий. Изюминка была в облицовке выемки и взрывателе мгновенного действия. 23 мая 1942 года на Софринском полигоне были проведены испытания кумулятивного снаряда к 76 миллиметровой полковой пушке, разработанного на основе трофейного немецкого снаряда. По результатам испытаний 27 мая 1942 года Новый снаряд был принят на вооружение в 1942 году, также был создан 122-миллиметровый кумулятивный снаряд, принятый на вооружение 15 мая 1943 года. Кумулятивные боеприпасы были средством повышения возможностей артиллерии, изначально не предназначенной для борьбы с танками. Вследствие короткого ствола 76-миллиметровой полковой пушки Разогнать в нем бронебойный снаряд до высокой скорости было затруднительно. Спасением в этом случае был независящий от начальной скорости снаряда кумулятивный эффект. 122-мм кумулятивные снаряды были средством самообороны дивизионных гаубиц. Кумулятивный снаряд к 76-мм полковому орудию имел более широкое применение. Особенно эффективными были полковушки в городском бою. Кумулятивные боеприпасы делали их тактическим аналогом после военных танковых гранатометов. Звездным часом истребительно-противотанковой артиллерии стало сражение на Курской дуге летом 1943 года. На тот момент 76 миллиметровые «Ратшбумы» были основным орудием истребительно-противотанковых частей и соединений. «Сорокопятки» составляли около трети общего числа противотанковых орудий на Курской дуге. Длительная пауза в боевых действиях на фронте позволила улучшить состояние частей и соединений за счет поступления техники от промышленности и доукомплектования противотанковых полков личным составом. Истребительно-противотанковые полки были укомплектованы материальной частью и личным составом почти полностью – По материальной части 93%, по личному составу до 92%. Недостаточно было средств тяги. По количеству моторов на орудии вместо штатных 3,5 показатель колебался от 1,5 до 2,9. Причем главным образом эти средства были предоставлены грузовыми автомобилями грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн а тягачей автомобилей повышенной проходимости типа «Виллис», «Додж» и «ГАЗ-64» не хватало. Маршал артиллерии Воронов в своем докладе по итогам Курской битвы даже утверждал, что от 30 до 40 процентов истребительно-противотанковых полков и бригад имели лишь конную тягу. На советскую противотанковую оборону под Курском обрушились массированные удары танков, артиллерии и авиации противника – За счет оголения остальных участков фронта немцы собрали на северном и южном фасах Курского выступа крупные силы авиации. Одним из важнейших средств борьбы, с помощью которого немцы стремились добиться успеха, стало массированное применение танков новых типов. На южном фасе Дуги действовали 200 пантер, около 100 тигров, на северном 90 фердинандов и 40 тигров. Позиции советской противотанковой артиллерии На Центральном фронте подвергались даже атакам радиоуправляемых танкеток «Боркварт». Маршал Воронов писал, «В ходе боев немецкие танковые части применили в ряде случаев новую тактику. Их танки, поддержки пехоты, пользуясь большой дальностью прямого выстрела, часто действовали как самоходная артиллерия, обстреливая с места, с расстояния 500-600 метров, обнаружившие себя позиции наших огневых точек, Оставаясь за пределами дальности поражения нашей ПТА, практически все новые немецкие танки не пробиваются в лоб существующей батальонной, полковой, дивизионной противотанковой артиллерии калибр 45 и 76 мм на дистанции действительного огня. Тяжелые танки Тигр оказались неуязвимы для орудий указанных типов. Имеющиеся подкалиберные 76-мм и 45-мм снаряды могут быть эффективны только против бортовой брони танка «Тигр» и лобовой брони новых немецких средних танков Т-3 и Т-4, лишь с малых дистанций, не свыше 200 метров. Макаров Пронин, противотанковая артиллерия Красной Армии, 1941-1945 года. Следует сказать, что Воронов в своем докладе несколько сгустил краски. Командующий артиллерией первой танковой армии Фролов по итогам сражений на Курской дуге писал, 45 миллиметровые орудие в борьбе с танками противника является достаточно эффективным средством благодаря большой скорострельности, маневренности и наличию подкалиберных снарядов. Имеется целый ряд фактов. Когда эти системы успешно вели борьбу и уничтожали танки Т-6, то есть Т-4 «Тигр». Новая матчасть к сражению на Курской дуге, можно сказать, не успела. Производство 57 миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-2, выпускавшихся с мая 1941 года, было свернуто в ноябре 1941 года в связи с ее дороговизной и избыточной бронепробиваемостью для условий начального периода войны. Появление у немцев тяжелых танков заставило восстановить производство ЗИС-2. Орудие было вновь принято на вооружение постановлением Государственного комитета обороны от 15 июня 1943 года под названием «57-миллиметровая противотанковая пушка образца 1943 года ЗИС-2». К началу сражения на Воронежском фронте не было ни одной части ЗИС-2, а на Центральном фронте было всего четыре истребительно-противотанковых полка, вооруженных новой материальной частью. Считалось, что немцы нанесут главный удар на северном фасе Курского выступа, и поэтому именно Центральный фронт под командованием Рокоссовского получил полки с новыми орудиями. При недостатке новых орудий задача борьбы с танками противника ложилась на новой самоходке, так, Су-152, разработанный как средство поддержки пехоты, стала зверобоем и применялась против новых немецких танков. Последним этапом эволюции противотанковой артиллерии Красной Армии стало укрупнение ее частей и появление в составе противотанковой артиллерии самоходных орудий. К началу 1944 года в истребительно-противотанковой бригады были переформированы все истребительные дивизии и отдельные истребительные бригады общевойскового типа. На 1 января 1944 года в истребительно-противотанковой артиллерии числилось 50 истребительно-противотанковых бригад и 141 истребительно-противотанковый полк. Приказом НКО номер 0032 от 2 августа 1944 года состав 15 истребительно-противотанковых бригад вводилось по одному полку Су-85. Реально самоходные орудия получили только 8 бригад. В начале 1944 года также был утвержден штат отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона стрелковой дивизии в составе трех батарей по четыре Су-76 в каждой. В качестве штабной машины в дивизионах часто использовали танки Т-70. Дивизионы самоходок были включены в состав нескольких десятков стрелковых и воздушно-десантных дивизий вместо отдельных истребительно-противотанковых дивизионов с буксированными пушками. Дивизионы Сау даже получали по наследству номер истребительно-противотанкового дивизиона соединения, в которое они включались. На 1 января 1945 года в составе истребительно-противотанковой артиллерии числилось 56 истребительно-противотанковых бригад и 97 истребительно-противотанковых полков. Один из последних докладов немецких танковых частей — отчет первого батальона 24-го танкового полка.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 Для уменьшения их высоты русские легко добивались внезапного открытия огня на средних и коротких дистанциях. Пропуская двигающиеся в первом эшелоне танки, они старались открыть огонь нам во фланг. Немецкие танки стали одним из главных символов побед Германии в Польше 1939 года, Франции 1940 года, СССР 1941-1942 годах. Основную тяжесть борьбы с танками вынесла противотанковая артиллерия. На ее долю приходится почти три четверти потерь танков во Второй мировой войне. Авиация, ручное противотанковое оружие и мины ответственны за единицы процентов потерь бронетехники. Хребет, покорившим пол Европы танковым войскам Германии, сломали советские противотанкисты. Алексей Исаев